Михаил Успенский. Повести. Из сборника «Чугунный всадник». Москва. Эксмо. 2010 год. Содержание. Устав соколиной охоты. Лубочный детектив. Змеиное молоко. Семь разговоров в Атлантиде. В ночь... С пятого на десятое. Устав соколиной охоты. Лубочный детектив. Глава первая. Спасу от таракана не было нигде. Ни в курной избе, ни в государевых верхних палатах. От веку суждено таракану состоять при русском человеке за хребетником. Иван Данило Полянский не из-за таракана был огорчен, но таракан ползанием своим и шевелинием усугублял огорчень. Он полз и полз по столу, смело шагал всеми шестью лапами по секретным бумагам, заглядывал в чернильницы, пробовал на зубок сургуч с государевой печатью. И, наконец, прибыл на Софьянный переплет четья миней. Иван Данило Полянский словно того и ждал. Занес над сатанинским насекомым кулак, да смахнул рукавом чернильницу, прямо написанное. Вот горе-то перебеляй теперь. Может, не перебелять. Может, и не было вовсе никакой бумаги, но не было. И вся тут. Путь за море не близкий, могла и затеряться там ведь. Эти плавают как их в Вредная бумага, огорчительная, не любят здесь таких. Иван Данило Полянский глянул в слюдяное окошко. И невысоко вроде, а карт что уральский камень видно. И дали до Байкала, где гнул и корежил воевода Пашков, негнучего протопопешку. Из аглицкой столицы города Лондона пришло донесение от торгового человека Ивашки Ларионова. Ивашка в письмеце сообщал, что верный и проверенный человек в Лондоне погорел синим пламенем, а ведь десять лет жил. Принят был в думу ихнюю, парламент. Все бумаги выпровил. выправил. Славечек Аглицких нахватался гораздо. И вот поди ж ты, выли с предложением сидеть в палате по чинам, как в доме Боярской. То ли умом решился, то ли затасковал по дому. Сразу взяли на примету. А тут ще лорды обсуждают вопрос по Аглицкому обычаю. Снялись драться. И лорд. забери, он же сын боярский Чурмантеев, во время драчки стал всех навеличивать русскими непечатными титулами и от этого вовсе был узнан бывшим английским на Москве посланником. Словом, было отчего огорчаться Ивану Даниле Полянскому. Думать он думал, а чернильниц не поднимал. Не было никакого сына боярского Чурмантеева. Да и торговый человек Ивашки. Мало ли что. Тем более море. Эти флебусьеры. Дело такое. В дверь сунулись. Дожидаются. Проси, проси соколов моих. Соколов было целых два. Василий Мымрин и Авдей... Петраго Соловаго. Оба служили в приказе по третьему году, разумели грамоте и тайным приказным премудростям немало повывели в свои измены. Первый Сокол Василий Мымрин был высок, тонок, волосы на лице с равно убирал бритвой, а глаза у него от природы были мутного цвета и были те глаза посажены Близенько-близенько, и косили друг на друга зрачками.